Выбор дней. Скажу вам грозно, хвост мудрого человека опасен беспечному лентяю. Чуть только тот забудет название года, хвост обмахнет пыль памяти безумца. Прощай тогда речей свобода. Уже выкатывает солнце новые дни, рядами ставит их на выбор. Скажу вам грозно, лишь мы одни поэты знаем дней Катыбр. Все. 4 апреля 1931 года.